Глава 17. Когда они выходили из лифта, Кириллу кто-то позвонил. Полоснув взглядом по горящему экрану, он поджал губы и покосился на часы на запястье. — Да, — бросил отрывисто в трубку, ускоряя шаг и оставляя Таю с Идой Леонидовной позади. — Сейчас? — Понял. — Нет, не надо пока высылать. Тормознул у входа, чтобы придержать для женщин дверь. — Да, минут через сорок буду. — Пусть ждет. «Мне плевать», — закончил вызов, обгоняя мать стаей на ступеньках. На ходу достал ключи и пикнул сигнализацией. Фарами мигнула черная спортивная машина с агрессивной мордой, припаркованная у самого входа. Он, не оглядываясь, пошел к ней. «Кир, ты не с нами?» — окликнула сына Ида Леонидовна. Он уже распахивал водительскую дверь в этот момент. Обернулся, взгляд расфокусированный. «Мне срочно надо в офис!» «Но к ужину приедешь?» – недовольно поджала губы Ида Леонидовна. «Не уверен». Он, наконец, прямо посмотрел матери в глаза, выныривая из своих мыслей. «Кирилл, нам надо все обсудить!» Многозначительно, с нажимом прошипела мать. Тихий пару раз крутанул ключи, разглядывая мать. Затем кивнул. «Хорошо, постараюсь к ужину». «Уж постарайся!» Ида Леонидовна не скрывала недовольства. Кир же на это вдруг расплылся в ироничной улыбке. «Можешь пока показать Таисии гостевой дом. Она у нас теперь хозяйка». «Таисия!» — подмигнул смутившийся от такого внимания девушки на прощание и, сев в низкую машину, громко хлопнул дверью. Мотор мгновенно хищно заурчал, визг шин, и через секунду черный спорткар уже скрылся в оживленном потоке. «Позер!» пробормотала мать провожая его пасмурным взглядом вздохнула и пошла к седану около которого их уже ожидал водитель для того чтобы открыть дверь ехали в тяжелом гнетущем молчании ида леонидовна сидела с каменным мрачным лицом смотря невидящим взглядом прямо перед собой тая тихонько гладила бархатный картон визиток нотариуса и адвоката в кармане мысли путались Слишком мало информации, чтобы четко понять, как действовать дальше. По логике, надо бы позвонить этим мужчинам, как только останется одна, попросить консультации, но... Внутри дрожал протест. Ни не тем более Картополов, которого она еще даже не видела, не вызывали у нее доверия. Что уж говорить о Павле Андреевиче, намекнувшем так грубо, что Кирилл убил собственного отца. Тая не могла в это поверить. Или не хотела. Неважно. Ей просто хотелось послушать, что первым предложит Кирилл. Она была уверена, что что-то предложит, и от одной мысли о серьезном разговоре с ним у Таи начинала нервно покалывать ладони. Было обеденное время, и до дома они добрались быстро. На улице светило ласковое солнце, пели птицы, а лес вокруг дышал еловой капелью. Выйдя из машины, Тая зажмурилась и сладко потянулась, вдыхая звенящий чистотой воздух полной грудью. Теплые лучи приятно грели лицо. — Что ж, пойдем сразу в домик? Ида Леонидовна поправила солнечные очки с недовольным видом. Ее погода явно развеселить не могла. — Пойдемте, — согласилась Тая. — Мне можно будет сразу туда переехать? — Как пожелаешь, — сухо бросила тихая, быстрыми шагами меряя каменную дорожку. «Странно, что Станислав Игоревич оставил мне что-то в вашем поместье. Тая говорила это скорее себе, чем Иде Леонидовне. Просто размышляла вслух. Но Ида ответила, бросив через плечо. «Ничего странного. Это было мое любимое место здесь. Он знал. У вас были плохие отношения?» Тая поравнялась с женщиной, догнав ее и пытаясь теперь идти вровень. «Сложные», — уклончиво отозвалась Ида Леонидовна и добавила задумчиво. «Любовь, особенно страстная, иногда приобретает уродливые формы». «А вот и он, — уже громче деловито, — на пригорке, сразу за парными». Тая посмотрела в указанном направлении. И правда, в густой тени пушистых елей, вверх от пирса и бревенчатого домика, у которого она видела Кирилла, спрятался одноэтажный дом, покрашенный в черный с большой террасой и с одной полностью стеклянной стеной, отчего все строение будто сливалось с ландшафтом, делая его практически незаметным. «Какой красивый!» – пробормотала Тая, не веря, что этот дом теперь ее. «Боже, надо бы перевести сюда бабушку, если она поедет, конечно, в чем Тая дико сомневалась, но она предложит обязательно». Ида Леонидовна на замечание девушки никак не отреагировала лишь в который раз недовольно поджала губы. Молча толкнула дверь и пропустила Таю вперед. Стремительно обошла дом, вынуждая девушку чуть ли не бежать за ней. «Итак, гостиная, выход на террасу, ванная, туалет, сауна тут. Спальня, спальня, кухня, кладовая. В общем, все». Замерла, сделав круг и остановившись в гостиной. Скрестила руки на груди, вперев в таю тяжелый взгляд. «Спасибо, очень уютный дом. Можно мне сюда перенести вещи?» Переступила с ноги на ногу тая, тоже обнимая себя руками. Ледяной взгляд Ида Леонидовны разгонял по телу непрошенный озноб. «Можно, я распоряжусь», — кивнула тихая, продолжая препарировать ее взглядом. «Если что, связь с прислугой», — кивнула на трубку коммутатора на стене. «Располагайся». — Через час жду тебя на обед в столовой. — Спасибо. — Не за что. Ида Леонидовна потерла ладони, качнулась на каблуках и уже было развернулась к выходу, но Тая, набравшись смелости, ее остановила. — Ида Леонидовна. — Да. Женщина покосилась на нее в полоборота. — Я бы хотела обедать здесь. Ида Леонидовна развернулась полностью. — У нас так не принято. Ледяной взгляд снова пронзил Таю насквозь. — Да, мне говорили, но я бы хотела, — повторила девушка тихо, но твердо. Тихая моргнула, хмыкнула снисходительно и махнула на нее рукой. — Как пожелаешь, я распоряжусь.